Мисс Эмили, наша главная пекунша, была старше остальных. При среднем росте она казалась высокой из-за осанки. Мисс Эмили всегда ходила с прямой спиной и высоко поднятой головой. Седоватые волосы она стягивала к затылку, но пряди постоянно выбивались и р е я л и вокруг ее головы. Я у себя такого не вынесла бы, но мисс Эмили не удостаивала пряди внимания. К вечеру она выглядела довольно странно. Кругом эти волосы, которые она, говоря с тобой, как всегда, не громко, не торопливо, не считала нужным отводить с лица, мы все здорово ее боялись и относились к ней иначе, чем к другим опекунам. При этом считали мисс Эмили справедливой и уважали ее решения. Даже в младших классах мы, кажется, чувствовали, что именно ее присутствие, пусть и внушающее некоторые страх, дает нам в х е л ш е м е ощущение общей безопасности. Чтобы отправиться к ней по своей инициативе, нужна была изрядная храбрость, а пойти с таким требованием, какое собирался выдвинуть Рой, казалось самоубийством. Но Рой не получил жестокого нагоняя, которого мы все ожидали, и в последующие дни пошли слухи о разговорах и даже спорах между о п е к у н а м и по поводу жетонов. В конце концов было объявлено, что жетоны выдавать будут, но не очень много, потому что мадам выбирая чилибо работы, оказывает автору чрезвычайную честь. Решение не удовлетворило полностью, не тот, н и другой лагерь, и ворчание не утихло. В этой атмосфере Поллите задала мисс Люси свой вопрос. Мы сидели в библиотеке вокруг большого дубового стола. Помню, в камине горела полена. И у нас была читка пьесы. Какая-то строчка в пьесе дала Лори повод отпустить шутку насчет этой жетонной истории, и мы все, в том числе мисс Люси, засмеялись. Потом мисс Люси сказала, что поскольку в х е л ш е м е сейчас только об этом и говорят, она предлагает прекратить читку и провести остальную часть урока за обменом мнениями по поводу жетонов. Чем мы и занимались до тех пор. Как Полли совершенно неожиданно спросила, мис, с а почему все-таки мадам забирает н а ш и р а б о т ы Все замолчали. Мис с л ю с и редко сердилась, но если уж сердилась, то всерьез. И на мгновение мы подумали, что Полли влипла, но потом у видели, что мис с л ю с и совсем даже не злилась, а глубоко задумалась. Я, с одной стороны, внутренне в з ъ я р и л а с ь на Полли за глупое нарушение неписаного правила, с другой страшно взволновалась. Как ответит ей мисс л ю с и Смешанные чувства, разумеется, испытывала не я одна. Почти все с нетерпением уставились на мисс л ю с и и, с п е п е л и в вначале взглядами бедную Полли, что, наверное, было по отношению к ней довольно жестоко. После паузы, которая показалась очень долгой, Мисс Люси сказала: "Сегодня могу только дать один ответ по серьезной причине, но очень веской причине. Но если бы я попыталась вам сейчас объяснить, вы вряд ли поняли бы. Когда-нибудь, надеюсь, вам объяснят. Мы не стали допытываться. Вокруг стала в о ц а р и л о с ь глубокое смятение, и хотя нам очень хотелось услышать больше... Нам еще сильнее хотелось, чтобы разговор перешел с этой скользкой темы на что-нибудь другое. Поэтому несколько секунд спустя мы с облегчением возобновили спор о ж е т о н а х в котором теперь была, наверное, доля искусственности. Так или иначе, слова мис с л ю с и меня заинтриговали, и несколько дней я то и дело принималась о них думать. Вот почему потом у пруда. Когда Томи стал рассказывать о разговоре с мисс Люси, о том, как она сказала, что нас недостаточно учат каким-то вещам, эпизод в библиотеке и один-два других подобных ему замаячили у меня в памяти. Раз уж я заговорила о жетонах, расскажу и о распродажах, о которых уже вскользь упоминала. Распродажи были важны для нас, потому что давали возможность получать вещи извне. Тенниску свою, к примеру, Томми приобрел на распродаже.